Пятое. Баракова Они вышли к морю и поняли, что остров – это узкая полоса, которую можно пройти пешком поперек за несколько дней. Попали они в эти земли не как завоеватели, а как беглецы, и это не могло не сыграть свою роль в судьбе Кубы и всего мира. Перед собственным появлением Атуаль послал вперед гонцов и нагрузил их дарами. Среди подношений были золотая посуда, хитоны, попугаи. В ответ царица приняла его как давнего союзника – под звуки тамбуринов, устроив игры и танцы, осыпав дождем цветов. Кортеж встречали слуги с пальмовыми ветвями и букетами. Деревня сияла чистотой. На побеленных хижинах висели гирлянды из листьев. Полководцы от альпа обратили внимание на вытянутые строения с поросшими травой крышами и пустую кузню, из которой еще тянулся струйкой белый дым. На берегу среди свободно пасущегося скота выселись островы двух гигантских лодок. Все было готово к пиру. Царица пригласила Верховного Инку занять место рядом с ней. А то Альпа не всегда был надменным, как его брат. Он счел, что правильно будет отнестись к ней, как к равной, и стал вкушать блюда, которые ему подавали. Была в этой женщине в ее увядающей красоте благородная изысканность, которая ему нравилась. Празднества продолжались до глубокой ночи и возобновились на следующий день. Китонцы были в восхищении. И все же в разгар игры песнопений Анакуана соизволила сделать намек. а и ее племянник, правивший этой частью острова, устроил представление и разыграл сцену битвы. Обнаженные всадники преследовали людей в белых хитонах, которые защищались длинными палками, обитыми железом. Палки были задраны вверх, и вновь гостей ужаснул невероятный грохот. Но в результате всадники одержали победу и, важная деталь, забрали огненное оружие. Наблюдая, как его полководцы изо всех сил стараются скрыть нервозность, Атоальпа сделал вывод, что намека не поняли. Выходит, сюда по морю явились чужеземцы почти 40 жатов тому назад. Прибыли они на тех самых судах, выброшенных на берег, и были побеждены. Дочь царицы Игуанамота с большой охотой рассказала ему эту историю. Тогда Инка поклялся, что вовсе не собирается разжигать войну, и пришел как изгнанник в поисках приюта. Китанцы смиренно просят убежище у Таина. Так называл себя народ Анакаона. Кстати, у них тоже был культ Тора, этого младшего божества неизвестного происхождения.